Глава 40. В кабинете снова раздался стук. Они оба повернули головы. Соколов даже не успел сказать: "Входите", как сторка двери отлетела в сторону с такой силой, что грохнулась о стену. "Чёрт!" прогнулся стоящий на пороге Миронов, потом увидел хозяина кабинета со священником из досады бросил: "Простить". К кому из двоих он обращался, за что просил прощения, за поминание нечисто или за такое бесцеремонное вторжение, было непонятно. Но Ивану, похоже, сейчас манеры интересовали меньше всего. Его лицо цветом напоминало пергамент, на щеках играл лихорадочный румянец, а глаза выдавали сильное беспокойство. Весь внешний вид журналиста говорил о том, что произошло что-то экстраординарное и пугающее. Вот, полюбуйтесь, бросил он громко и потряс листом бумаги. Полюбуйтесь. По-моему, нашему манеку крыша совсем съехала. Быстрым шагом журналист подошёл к столу и, не присаживаясь, झяхнул листком по столешнице. Хоть Иван и выглядел возмущённым всем своим видом и манерами демонстрируя негодование, а то опытного взгляда Соколова не укрыло, что таким образом он скорее пытается завуалировать страх, чем действительно негодует. Он к нам в редакцию это прислал, на моё имя, Миронов судорожно сглотнул. Меньше часа назад курьер принёс. Координаты курьера взял, спросил майор Я как-то не подумал в тот момент. Ну, конверт и конверт, нам каждый день курьеры документы носят. Ладно, потом расскажете подробнее про курьеры и конверт. Взяв листок, Святослав прочитал написанное сначала про себя, затем вслух. «Помолимся, братья наши, заступницы и учительницы рода русского православного. Ты отринула еси зловерие нечестие языческое, уверовала еси во единого истинного треипостасного Бога, и восприяла Еси святое крещение, и положила Еси начало просвещению земли российской, светом веры и благочестия. Ты же сказала, измывшаяся, придета ко мне и предала мечу и огню главных злочинцев и убийц. Поступим же и мы, други, так уже?» В процессе чтения брови милиционера поднимались все выше и выше. Закончив читать, он аккуратно положил листок и посмотрел на отца Романа. «Что скажете, отче?» Стилизованы явно под старославянские церковные тексты. Может, вам знакомо что-то из написанного? Или есть какие-то мысли в связи, так сказать? Ответить и настоятель Медвежского монастыря не успел. Я над этим тоже думал, пока к вам ехал. Встрял журналист, усаживаясь на стол. Красноречивые взгляды собеседников он или на самом деле не заметил, или попросту проигнорировал, так ему хотелось высказать свою мысль. Несложно было заметить, что Иван аж трясет от переполняющих чувств. Судя по поведению, страх вызывал у него неконтролируемое возбуждение, и чтобы хоть как-то обуздать свои эмоции, ему приходилось гипертрофированно реагировать на всё, при этом слова вылетали у него сами собой. Что ж, подумал Соколов. Пусть выскажется, может, его после этого отпустят. И, кстати, прекрасно, что отец Роман тоже тут оказался. Продолжал между тем ораторствовать молодой человек. Он сможет подтвердить или опровергнуть мои догадки. Ну или предположить какую-нибудь альтернативу, потому что я-то, конечно, не так подкован в церковных текстах. Иван, говорите уже, оборвал его словесный фонтан Святослав. Мы слушаем. Да-да, простите, я когда нервничаю, в общем, ладно, итак. Я когда-то в институте курсовую готовил по истории Киевской Руси, по крещению. По предпосылкам там и всяким фактам, повлиявшим на очень, знаете ли, занимательные темы, хотя источников не так уж много. Во всяком случае, в общем доступе, для не специалистов, а я же не историк. «Иван!» Миронов дернулся, как от пощечины, хотя майор даже голос не повысил, мелко закивал. «Ой, простите, да-да. Так вот, мне текст этого послания как раз какие-то материалы, в которых я тогда копался и напомнил. Что-то крутится в голове, а поймать никак не могу». «Верно подметили, Иван», — с некоторым удивлением поддержал слова журналиста отец Роман. «В записке прямая цитата одной из молитв к равнопостольной великой княгине русской Ольге». и отринула все изловерие нечисти языческой и так далее. Это текст молитвы. О, ни фига себе, глаза Миронова победно блеснули. Он откинулся на спинку стула и расплылся в улыбке. Но уже через секунду снова пересел на краешек и спросил с тревогой. И что это значит тогда? Ты же сказала, измывшийся придёт ко мне, зачитал с листа Соколов. Если ваше предположение насчёт книги не Ольги верно, то и эта фраза из той же оперы. Как мне помнится, она пожгла кого-то там в бане. «Древлян. За убийство князя Игоря», — вставил журналист. «Ну да, точно. В общем, она своих врагов убила, и похоже, что наш писатель предлагает сделать то же самое, расправиться с врагами. А кого он врагами считает, если исходить из последних событий? И кто там по пятницам устраивал банный день?» Все трое переглянулись. В голову пришла одна и та же мысль. Похоже, первым в череде подлежащих казни врагов оказался местный наркоторговец Тагир Багиров. А значит, следующими могут быть его поддельники и конкуренты. В первую очередь Лосьев с бригадами бриттых отморозков, рэкетимов и проституток. А там и до почтенного мэрского ротчика недалеко. Ведь всему городу известно, что он бы дюганов крышует, взятки берёт с огромным удовольствием, и беззаконие тут творится не в последнюю очередь из-за его попустительства. «Надо их предупредить», – произнес отец Роман, переведя взгляд с милиционера на журналиста и обратно. «Может, они и самые большие на свете грешники, но судить и карать это дело Бога, а не людское. Не имеет права один человек у другого жизнь отнять, Всевышним подаренную, тем более таким зверским способом. Это грех во сто крат худший». Святослав внимательно посмотрел на священника, затем перевел взгляд на журналиста, который тоже смотрел на отца Романа. Как-то не слишком укладывалась речь последнего в подозрение. которые они с Иваном не так давно обсуждали. Впрочем, слова, конечно, ничего не доказывают. И думал сейчас следова в другом. Ивнов Соколов на несколько минут задумался, по привычке почесвы шрамы. Затем он что-то записал в свой блокнот, поднял трубку телефона и набрал номер. Кузьмя Кузьмич, добрый день, поприветствовал Святослав Мэра. "Ку хоть там добрый", возмутился тот в ответ. "У нас тут разголивает маньяк, людей в котлах варит, а ты мне про добрый день рассказываешь? Тагиру, расскажи, какой сегодня день добрый?" Я по этому поводу звоню. Что? А я тут при чём? В голосе сковородчика стали проскакивать явно панические нотки. Вы, может, и ни при чём, но есть основания полагать, что преступник так не считает. А, ты-то о чём? Говори по-человечески, твою мать. Мне и так нервотрёпки хватает, чтобы ещё твои ребусы разгадывать. Соколов тяжело вздохнул и, пытаясь сохранить спокойствие, пояснил. Есть вероятность, что следующими в списке маньяка значитесь вы и Лосев. То есть это правда? Это ты мне говоришь? Козьмак, Козьмич, послушайте. Сейчас не важно, есть у него какие-то основания вас в чём-бы-то ни было обвинять, или он всё себе придумал в своём больном воображении. Важно, что вам может грозить большая опасность. И Лёсеву тоже. Поэтому прошу, постарайтесь успокоиться, скажите мне вот что. У вас есть какие-то места, которые вы посещаете регулярно в одно и то же время? Ходите, например, в спортзал или на прогулку, встречаетесь с кем-то? При упоминании спортзала послышался сдавленный смешок. Журналист зажал рот рукой от рук и посмотрел на Соколова выпученными глазами. В общем-то, оно было и понятно, необъятные пузы мэра свидетельствовали скорее о том, что он вообще не в курсе, что существует фискультура в этом мире. Но сейчас веселье было однозначно неуместным. Святослав многозначительно посмотрел на Ивана и вернулся к разговору. Так что? Ну это, да, посещаю регулярно одно место. В смысле, короче, мы с Васём с Михалом Валерьевичем, то есть по пятницам ходим в одну сауну, Тёплый уголок называется. Оно прилежит товарищу, господину Лосеву. Вот, мы там паримся, значит. Понятно. Сегодня у нас как раз пятница. Собираетесь туда? Да ты сдурел, что ли? Нет, конечно. Какая сейчас может быть баня? Тагира завалили, а ты баня. Хотя Лосев меня звал. Святослав что-то быстро обдумывал, хмурился и делал пометки в блокноте. Услышав ответ мэра, он на секунду закусил губу, затем произнес в трубку со всей возможной настойчивостью. — А я вас очень попрошу все-таки пойти. — Хочешь избавиться от меня и от Лосева? — Да. Чужим руками себе дорожку расчистить? Ядовитой и с явной угрозой в голосе спросил сковоротька. Но майор пропустил оскорбительные предположения мушей. Я хочу избавиться от преступника, с нажимом проговорил он. Вам ничего не будет грозить, я ручаюсь. Вас будут прикрывать наши лучшие специалисты. Только надо, чтобы кроме вас в лосиум в сауне никого не было. С обслугой я разберусь, а вы, если вы с собой обычно приглашали ещё кого-то, то сегодня стоит воздержаться. То, что лось и мэр таскают к себе в сауну шлюх и устраивают там настоящие оргии, тоже не было секретом. Но время для обвинения еще не настало, да и цель у Святослава на данный момент была совершенно другая. «Кузьма Кузьмич?» – позвал он все еще молчащего мэра. «Да слышу я». Сковородька несколько секунд натужно пыхтел в трубку, обдумывая сложившуюся ситуацию и полученное предложение. Деваться ему, в общем-то, было некуда. Похоже, маньяк и в самом деле избрал его новой жертвой. Соглашаться и играть роль приманки страшно. Оно, как менты, как всегда лопухнуться, и маньяк его все-таки достанет. Но делать было нечего, приходилось из двух зол выбирать меньшее. «Ладно, под твою ответственность сдаюсь. Если случится, что?» «Ничего не случится. Спасибо за помощь. Делайте все как всегда. Желательно, чтобы преступник, если он будет за вами наблюдать, ничего не заподозрил. Своих людей я прямо сейчас отправлю к вам и в сауну. Они будут на чеку и, если что, прикроют». «Легко тебе говорить». Я понимаю, Кузьмак Кузьмич, но лучшего варианта у нас сейчас нет. Готовьтесь, Лосеву я позвоню сам. Всего хорошего. Не дожидаясь ответа, Соколов нажал отбой и сразу же набрал другой номер. Отец Романа журналист сидели тихо и внимательно слушали. «Михаил Валерьевич, здравствуйте», — Соколов говорит. «Ага, здрасте», — без энтузиазма ответил депутат. «С чем пожаловал?» Майор вкратце обрисовал ситуацию и закончил. «Мэр уже дал свое согласие участвовать в операции. Я надеюсь, что вы тоже согласитесь». «Хе! Понятное дело, я эту мудилу своими руками... Нет, даже лучше. Я моих орлов напрягу. Они уж точно этого говнюка не упустят. А когда он к нам в руки попадёт, специально прикажу собак два дня не кормить. Вот и посмотрим, лучше это, чем заживо свариться или нет». «Михаил Валерьевич», — попробовал урезонить Лося Святослав, — «оставьте, пожалуйста, проведение операции моим спецам». «Знаю я твоих спецов», — перебил депутат. «Будут сопли жевать и думать, что потом в отчётах указывать...» Если вдруг чего не так пойдёт. Ты делай как хочешь, а я сделаю по-своему. Это же моя задница в конце концов подставляет, не твоя. Я Ладно, детали позже обсудим. Спасибо за сотрудничество. За свой свой спасибо, знаешь куда. Всё, пока. В трубке пошли короткие гудки. Соколов медленно положил юный рычаг и посмотрел на отца Романа-журналиста. "На, да", вот это желон. Чувствую, что пятница у нас будет весёленькая. Главное, чтобы преступник заглотил наживку", с сомнением сказал Иван. И это тоже